Уже вернувшись к развилке, Беркут услышал позади себя шуршание щебенки и понял, что Войтич ползет следом за ним. — Ты почему не осталась? — грозно прикрикнул он. — Тебе-то все это зачем? Там наверху у нас с фрицами пойдут сугубо мужские дела. — Постараюсь прикрыть вас. Все, кончай базар, а то действительно пристрелю. «Прикрывать разрешаю, и вообще, наконец-то слышу голос солдата. Однако прикрывать будешь, оставаясь в подземелье. Ты единственная, кто просто не имеет права погибнуть в этом бою, да к тому же в своих родных местах». «Молчи уж», — ворчливо упрекнула его Калина, недовольная тем, что не сумела удержать капитана на своей подземной печке. Такое гнездышко оставили, где так спокойно и красиво могли отсидеться. В том-то и дело, что не могли. Штольня довольно круто уходила вверх и заметно расширялась. Воспользовавшись этим, капитан подождал, пока калина приблизится и уляжется рядом с ним. И только тогда, после тяжелого вздоха девушки «Беркут», Вдруг услышал то, чего от Войтич услышать никак не ожидал. «Даже еноту лагерному понятно, что не стали бы мы с тобой там отсиживаться. Но и ты меня пойми, не могла же я не попытаться спасти тебя?» Пещера напоминала двухэтажный подземный дворец с замурованными окнами полуразвалившимися стенами и обвисшим потолком. Призрачные лучи дневного света, проникающие сюда из нескольких щелей и небольших проломов, наполняли его подземное строение лиловато-синей дымкой, в которой рождались призрачные силуэты-миражи, способные поразить даже самую богатую фантазию. Когда Беркут спустился сюда, все остальные бойцы уже кое-как обустроились на двух этажах пещеры, а Мальчевский даже успел усесться на ее галерке, возле небольшого пролома в склоне, через который в пещеру проникли увядшие корни сосны. — Что тут у нас слышно? — тихо спросил капитан, поднявшись к нему. — Двоим здесь было тесновато. Зато отсюда Андрей сумел заглянуть за поворот лаза и убедиться, что он действительно выводит на поверхность. В прорезе этой подкорневичной баянице нужно было разглядеть краешек полузасыпанного снегом плавневого островка. В плавнях полицай. Кто-то из них по-русски звал вас. «Капитан Беркут, господин капитан». Вроде бы негромко так, словно выманивал на свидание. «Ты видел этого человека?» Э, видел бы, так прикончил бы». Сплюнул сквозь зубы Мальчевский. «А так они сидят и поджидают нас, словно сусликов у норки». «Этот человек должен подать голос еще раз, не вздумай стрелять». «Что за человек?» «Тут у меня давний знакомый объявился». Из офицеров-белогвардейцев. «Ну, вот кого никогда не приходилось видеть живым, так это белогвардейского офицера, а разве что в кино!» — проговорил Мальчевский, втыкая в каменистый холмик на порожке лаза свой нож. «Золотопогонечки!» «Да, когда-то это было ругательно, пока сами не признали». Те же золотые погонщики. Случай в связи с этими погонщиками был, — живился Мальчевский. Когда-то вошли мы в одно село, под весну это было, после того, как у нас только-только ввели погоны. Видим, дед стоит, древний, как Киевская София, и крестится, глядя на нас. Братки, говорит... Неужто из белых в красные переметнулись? Офицеры, гляжу, при золотых погонах. Из нагрудного кармана обветшалой гимнастерки свой георгиевский крест достает. Сохранил старый хрич, не побоялся. Он и не должен был скрывать свой георгиевский. Не при царском дворе заслужил, а на поле брани. Но... Горден же царский!» — неуверенно возразил подполший к ним лейтенант Кривнев. «Это факт?» «Но что на поле боя тоже факт. Ты куда, Мальчевский?» За плечо попридержал Беркут сержанта, тут же забывшего о Георгиевском кавалере. «Тише, командир! Пора снимать твоего золотопогонника, иначе просидим здесь до ночи». — Потерпи несколько минут, да и непросто будет снять его. — То есть так и будем куковать под его присмотром? — Ничего, покукуем. — Калина отправилась разведывать второй лаз, — поддержал Беркута лейтенант. — Там чуть левее рассматривается еще одно ответвление, еще одна пещерка, из нее вроде бы есть ход который выводит к окраине плавней поближе к лесу. Прошло еще несколько минут напряженного молчания. Они слышали, как золотопогонник по-немецки переговаривался с гитлеровцами, то ли засевшими в плавнях, то ли просто проходившими мимо. Однако у самой пещеры ни немцев, ни полицаев не было. «Значит, — понял капитан, — Разданов выжидает удобного момента. А может, считает, что я еще не успел добраться до этого выхода? Эй, поручик! Беркут оттеснил Мальчевского еще дальше от входа и уперся головой в нависшие корни. Только они его сейчас и маскировали. Да еще прикрывал большой плоский камень, под который лас делал довольно крутой изгиб выводя в неглубокую поросшую шиповником ложбинку. «О, мансиньор, вы уже здесь?» Сразу же отозвался Разданов. «Это и есть ваша последняя надежда?» «Она самая. Выбирать, как вы понимаете, не приходится». «Так ведь ее сумеет блокировать один полицай. Кстати, только что немецкий унтер сказал...» что его рота ворвалась в центральные каменоломни и продвигается вперед, выкуривая русских. Они пройдут метров двадцать до первой развилки. Там баррикада, потом еще два завала. Мысленно проследил за их продвижением Беркут. Однако описывать его раздану, конечно же, не стал. Зато четко представил себе весь путь, который придется преодолеть этой роте, прежде чем она пробьется к ходу, по которому можно будет зайти в тыл ребятам, сражающимся на маяке. К тому же он понимал, что долго в подземелье гитлеровцы не пробудут, пройдутся рейдом и на поверхность. Сейчас немцы далеко от вас? Нету их, ушли. Вы что это, господин капитан? Превратили меня в своего лазутчика? Вполне можете считать себя офицером нашего гарнизона. Твердо, без малейшей доли иронии подтвердил Андрей. Почему молчите? Готовьтесь к бою. Скоро немцы доберутся и до этой, последней вашей норы. Иронично ответил Разданов. С оружием в руках утверждать вашу совдепию. Это не для поручика разданого. Тем более, что как только сюда доберутся ваши энковидисты, они вздернут и меня, и вас. Да-да, капитан, не обольщайтесь. В лучшем случае вас ожидает штрафной батальон, как бывшего военнопленного и пособника врага. Так что не надейтесь увидеть на себе майорские погоны. В таком случае окажите последнюю любезность, убирайтесь отсюда к чертям собачьим и держите язык за зубами. Согласен, это по-мужски, хотя вы точно такой же провинциальный. Э, впрочем, знаете, воевать за немцев у меня тоже нет резона. Но что поделаешь, эти провинциальные мерзавцы, здесь эти колонны пузырек водки, оставить? «Протолкните его сюда!» Беркут придвинулся еще ближе к выходу, приготовил пистолет. Он слышал, как возится поручик, добывая из кармана этот самый одеколонный пузырек. «Эй, где вы там?» Наконец просунулась рука под корневище. В то же мгновение капитан захватил ее, рванул на себя, сам тоже поджался, упираясь головой в корневище, И, заметив изгиб бедра, выстрелил в него, направляя пистолет так, чтобы пуля лишь слегка задела его. Он не ожидал, что разданов так заорет. Но, конечно, это был не столько крик боли, сколько рев злобы и отчаяния. Сволочь, мерзавец, краснопер недорезанный. Катался поручик по ложбине обхватив руками раненые, быстро заливающиеся кровью бедро. «Слушайте меня!» — пытался прервать поток его проклятий Беркут. «Да слушайте же! И у меня не было желания убивать вас. Теперь вы попадете в госпиталь, а значит сможете убраться с передовой. Вы уже смыли свою вину кровью. Используйте это, чтобы спрятаться где-нибудь в Германии, Швейцарии, Словом, где и как повезет. Все поняли. Геройски раненый в боях с красными поручик. — Вы провинциальный мерзавец! — разъяренно ухватился за свой карабин разданов, но Беркут успел отпрянуть, и три пули одна за другой, прошившие короневище, лишь осыпали его гроздьями замерзшего заснеженного грунта. Да хватить палить. Лучше позаботьтесь о санитарах. Главное, попасть в госпиталь. Там вы поймете, что ваша спасительная рана, сущий пустяк. Я постарался сделать ее как можно деликатнее. Все еще, проклиная его и матерясь, разданов отполз от входа, и Беркут видел, как он начал медленно выкарабкиваться из ложбины. Убить его сейчас не составляло никакого труда. Вот только Разданов не хотел понимать этого. — Эй, кто-нибудь, помогите же, черт возьми! — закричал поручик по-немецки. — Чего ты орешь? — послышалось в ответ. — Помогите, я ранен. — Вы двое посмотрите, что там с ним! — рявкнул Кто-то, хорошо поставленный фельдфевельским басом. Этот русский действительно ранен. Ну так помогите ему добраться до лазаретной машины. Вы — мерзавец Беркут! — последнее, что услышал Андрей, когда бывшего поручика уносились в плато. — Все вы здесь, провинциальные мерзавцы, все! «Страна провинциальных мерзавцев! Вот во что превратилась Россия!» А в общем-то он прав. Этот выстрел действительно достоин провинциального мерзавца, подумалось Беркуту, когда он отполз на галерку. «Ну что поделаешь, это был единственный способ одновременно и обезвредить этого человека как врага, и спасти в этом враге человека, и избавить себя от лишних подозрений особистов. Здорово вы его раскалывали на эту пулю, товарищ капитан! С удовольствием причмокнул Мальчевский. — Хотя он и курился к вам, пардон, как последнее. — Замолчите вы. — Так ведь я же хотел похвалить вас. Я сказал, замолчите, не смеете вмешиваться в дела, в которых вы ни черта не смыслите, товарищ младший сержант. Почему-то сделал он ударение на слово «младший», которое в большинстве случаев упускал, называя Мальчевского просто сержантом.